Глава двадцать четвертая Вадим Паркую машину и выбираюсь на улицу. Домой идти желания нет, так как, исходя из сообщений Карины, уже примерно представляю, что там меня ждет. Оперевшись на капот, подкуриваю сигарету. Снег снова валит, как будто его там намеренно из ведра сыплют. Почему бы ему было не валить так всю предыдущую ночь? Тогда бы и электричество не появилось, и дороги бы не расчистили, и шапочка моя не умотала бы, кинув меня как последнего лоха. Но что за девчонка, а? Проблема сплошная. И хоть я на сто процентов не уверен, а все же догадываюсь, что причиной стали все те же послания Карины. я когда проснулся Отправился на поиски Ксении, но не найдя ее нигде, обнаружил заряжающийся мобильный, включенный. Сообщения от Карины были прочитаны. Внимательная шапка оказалась. Это ж надо, даже пароль запомнила. Жалко. Девчонка меня прямо зацепила очень. Даже мысль промелькнула, что когда вернемся, хочу с ней попробовать отношения завязать. А почему нет? Да, сороковник мне, а ей двадцать с хвостом. Ну и что? Трясло нас обоих так, что на ту разницу в возрасте и плевать было. Она меня заряжала, как батарейка Дюраселл своей юностью, дерзостью и энергией. А это ее бесшабашное желание отдать мне свою девственность вообще мозги на бекрень вывернуло. Это же надо доверилось как? А в итоге что? Сбежала, даже не поговорив. Дуреха. И куда пошла? Как добралась вообще? Хоть бы телефон оставила, зараза такая. Где теперь ее искать? Надеюсь, не нашла очередных приключений на свою проблемную задницу. Ничего ж не знаю о ней, кроме имени. Ей-то и фамилию свою назвал, и отчество. Про адрес вообще молчу но не придет же она сама ко мне. Сделала свои выводы, глупышка. В груди шевелится неприятное чувство. Действительно жалко. понравилась она мне. Сильно. Выдохнув, выкидываю сигарету в мусорку и поднимаюсь на лифте на свой этаж. Еще не успеваю до конца открыть дверь квартиры, как по полу уже раздаются торопливые шаги. «Вадим?» Карина влетает в меня, едва не сбивая с ног, в домашнем халате и тапках, как у себя дома, честное слово. «Ты почему не позвонил, когда сообщение прочитал? Я же волновалась!» Тычется мне в губы своими, в лицо заглядывает. «Ну что, так сложно было позвонить?» Раздраженно отдираю ее от себя отстраняю. «Я в загородном доме нашем застрял. Света не было, связи, соответственно, тоже». Под ее пристальным взглядом снимаю с себя куртку и разуваюсь. Сам застрял. Прохожу мимо и вхожу в ванную комнату. Открываю кран с горячей водой, чтобы помыть руки. В зеркале встречаюсь с женой взглядом. Нет, не сам. В лице меняется моментально. Из преданной собачонки превращается в отъявленную суку. Готовую растерзать. Я так и знала! рявкает, пока я равнодушно прохожу мимо. Вадим, ну я же просила. Я тоже тебя просил. Войдя на кухню, достаю из шкафчика бутылку коньяка и рюмку. Просил не приезжать. Спрашиваю, наливая алкоголь. Карина, просил? Дышит часто, смотрит на меня из-под лобья и за живот хватается. Ну-ну. Новый приём, который меня никак не трогает. Я не могу так. Мы все еще женаты. Пока еще, ты хотела сказать. Поправляю ее, опрокидывая в себя алкоголь. Стиснув губы, подходит ближе. Маску сучки меняет на новую. Побитая собачонка. Это уже третья. Сколько у нее их? Несчесть. Но если раньше я на них велся, то теперь уже нет. Вать, Говорит тихо. Ну не могу я в той квартире одна. Мне не по себе. Хахаля своего позови, а вось обживать начнете. Только учти, плачу я за нее только до того момента, пока на руках не появятся результаты теста ДНК. Дальше уже сами. Вадим! Подходит ко мне и пытается обнять. Вот только меня от ее прикосновений. Корежец всего мы не вместе больше не надо карина для чего это сейчас это твой малыш я точно знаю берет мою руку и пытается положить на свой еще пока плоский живот, но я не позволяю вот когда я увижу это документально тогда и будем решать, но ты же в курсе что разводу это не помешает ребенком наши отношения ты не спасешь «Волков, ты издеваешься?» Возмущенно дышит, расстреливая меня глазами, полными слез. «Нас вообще-то не разведут!» «Умоляю тебя!» Смеюсь, наливая себе еще немного коньяка. «Ты в какой стране живешь?» «Вот так, значит, да? Нет у тебя сострадания! Плевать на ребенка, который будет расти не в полной семье!» Мы проходили эти диалоги уже не раз. Я знаю все ее фразы наперед, и если сначала психовал, то сейчас реагирую ровно. После того, как я узнал, что моя жена спит с другим, прошло уже полгода. Достаточно времени на то, чтобы встряхнуться и без лишних эмоций смотреть на вещи. Если бы еще чуть больше месяца назад я не напился на дне рождения нашего общего друга и не переспал с ней, было бы вообще идеально. Не знаю, что меня тогда заставило пойти на этот шаг. Алкоголь или ее слезы, которые на тот момент почти не просыхали. Карина несколько месяцев искала со мной встреч. Пыталась извиняться, раскаивалась. Потом устраивала скандалы, что это я плохой, и довел ее до измены тем, что много времени провожу на работе. Мол, ей хотелось любви, а у нас бытовуха. Увидев, что не действует, Снова раскаивалась. Я абортовал ее, видеть не хотел. Но в итоге в койке мы оказались в ту ночь вместе. На утро пожалел, конечно. В очередной раз понял, что алкоголь зло. Но уже случилось, что случилось. А на прошлой неделе она приехала ко мне с тестом и сказала, что беременна. Испытал ли я при этом какие-то приятные эмоции? Нет. Откажусь ли от ребенка, если откажется моим? Тоже нет. Ребенок ни в чем не виноват. И если это моя плоть и кровь, то я буду любить его. А если нет, то все вопросы к ее Виталику, с которым она, кстати, встречалась на протяжении нескольких месяцев. Как у них сейчас, понятия не имею. Говорит, бросила его, но кто ж ей теперь поверит? Значит так, Карин, прекращай этот спектакль. Как видишь, он не действует. Отставляю рюмку в раковину и подхожу к ней вплотную. Ты сейчас идешь собираться, а я вызываю тебе такси. Но я ужин приготовила вчера. Растерянно осматривается. Убрала тут у тебя? Спасибо, конечно, но я не просил. Вать! «Карина, ты услышала!» Разворачиваю ее и вывожу из кухни. Еще немного подождешь и будешь стоять в пробках. Домой больше ко мне не заявляйся без приглашения. Ключи я тебе дал только для крайнего случая. Увидимся через три недели в клинике. Это понятно? Когда жена заявилась ко мне с заявлением о беременности, первое, что я сделал... Это узнал, когда можно сделать тест на ДНК. Оказалось, с девятой недели беременности. Ждать не так уж и долго. «Можно я хотя бы сегодня останусь?» Спрашивает, оборачиваясь. «Ехать на другой конец города аж!» «Нельзя. Ехать ты будешь в теплом такси, а не на трамвае. Так что вперед и с песней!»